Глава шестая Алёша приехал ещё за час до свидания предупредить Наташу. Я же пришёл именно в том мгновении, когда коляска Кати остановилась у наших ворот. С Катей была старушка-француженка, которая после долгих упрашиваний и колебаний согласилась наконец сопровождать её и даже отпустить её наверх к Наташе одну, но не иначе как с Алёшей. Сама же осталась дожидаться в коляске.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 В последнем повороте она остановилась перевести дух, но взглянула на меня и решительно поднялась наверх. Еще раз она остановилась в дверях и шепнула мне, я просто войду и скажу ей, что я так в нее верила, что приехала не опасаясь. Впрочем, что ж я разговариваю, ведь я уверена, что Наташа благороднейшее существо, не правда ли? Она вошла робко, как виновата, и пристально взглянула на Наташу которая и тотчас же улыбнулась ей. Тогда Катя быстро подошла к ней, схватила ее за руки и прижалась к ее губам своими пухленькими губками. Затем, еще ни слова не сказав, Наташа серьезно и даже строго обратилась к Леше и попросила его оставить нас на полчаса одних. «Ты не сердится, Алёша, прибавила она. «Это я потому, что мне надо много переговорить с Наташей об очень важном, а о серьезном, чего ты не должен слышать. Будь же умен!» «Поди, а вы, Иван Петрович, останьтесь. Вы должны выслушать весь наш разговор». «Сядем?» — сказала она Наташе по уходе Алеши. «Я так против вас сяду. Мне хочется сначала на вас посмотреть». Она села почти прямо против Наташи и несколько мгновений пристально на нее смотрела. Наташа отвечал ей невольной улыбкой. «Я уже видела вашу фотографию».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 — говорила Катя. — Нам всего полчаса быть вместе. Мадам Альберт на это едва согласилась, а нам много надо переговорить. — Я хочу, я должна... — Ну, я вас просто спрошу, вы очень любите Алешу? — Да, очень. — А если так? — Если вы очень любите Алешу, то вы должны любить его счастье, — прибавила она робко и шепотом. — Да, я хочу, чтобы он был счастлив. — Это так.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 Катя приготовила, кажется, на длинное объяснение на тему, кто лучше составит счастье Алёше и кому из них придётся уступить, но после ответа Наташи и же поняла, что всё уже давно решено и говорить больше не об чем. Пугу раскрыв свои хорошенькие губки, она с недоумением и с печалью смотрела.